Глава пятая. О чём ты расскажешь внукам, когда станешь стар? Суперстар. Я сидел на пуфике в прихожей и ждал, когда Ирина освободит ванную комнату. Эти проблемы, такие бытовые, такие банальные, и всё же нерешаемые и неизбежные, они удивляли меня как ребёнка, впервые попавшего в пионерский лагерь, и с любопытством рассматривающего комнату с шестью кроватями. Ирина стояла перед раковиной и старательно орудовала зубной щёткой. На ней была пижама: розовые брючки и розовый топ на верёвочках, от одного вида которой у меня захватывало дух. Ир стояла босая на плюшевом коврике и делала вид, что меня не замечает. Сегодня вечером я наконец выполнил все её условия. Если бы это случилось в другое время, Я подметил это событие бутылочкой чего-нибудь мексиканского. Очень может быть, что она, как мой официальный текильный брат, составила бы мне компанию. Но не теперь. Мне теперь. Мы собирались завести ребёнка. У нас на руках были все нужные справки, анализы были собраны и сданы, результаты получены. Группы крови у нас, хвала небесам, совпали. Так что никаких проблем. Совместимость была подтверждена. медицинскими исследованиями. И вот, она стоит в моей ванной комнате, всё такая же рыжеволосая, совсем без макияжа, босая. А я волнуюсь как ребёнок. Скажи, я тебе нравлюсь? спросил я, и ирина подавилась зубной пастой. "В какое это имеет значение?" удивилась она. Постучать по спине. "О уже не надо, спасибо." Она покачала головой и вдруг покраснела. то, что наши усилия такие продуманные, такие взрослые и рациональные, должны привести нас в одну большую постель, было странно и для неё, и для меня. Я нравлюсь тебе физически. Это ведь важно, разве нет? Мы же собираемся связать себя определёнными узами на всю жизнь. Не хотел бы я уже потом узнать, что я тебе глубоко отвратителен. Ты чёрт Почему мы должны это обсуждать? Ирина покраснела ещё больше, и глаза её заблестели. Ты мне очень нравишься. Всегда нравилась, признался я, надеясь, что такая фраза поможет ей найти правильный ответ. Не скажет же она, что мол, спасибо, а ты вызываешь у меня работный рефлекс. Впрочем, с Ириной всегда так. Никогда не знаешь, что она ляпнет. Я знаю, ответила она и замолчала. Нормально? Знаете-на. И дальше что? Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Какие части моей внешности ты бы хотела, чтобы ребёнок унаследовал? Вот это я придумала, а? Хитро. Ну, если ты настаиваешь, я могу тебе ответить. Ирина прищурилась и с минуту смотрела на меня пристально, не отрываясь. У тебя приятные черты лица, красивый рот, Рот поморщился я. Вот без этого я мог бы обойтись. Почему? Я бы не возражала, чтобы у ребёнка оказались твои губы. А мне нравятся твои, заметил я и протянул руку к её лицу. Она вздрогнула, но не отошла и никак меня не остановила. Я прикоснулся пальцами к её губам, а потом притянул её к себе и поцеловал. Я хотел этого уже несколько дней. Но она всё время ускользала от меня под самыми разными предлогами. И в самом деле, я стал переживать, что я ей не нравлюсь, что она меня еле выносит. Эта мысль была неприятна. Это было также и очень похожим на правду, к сожалению. Мне нравится, что ты достаточно высокий. Ты хорошо сложен. У тебя тоже прекрасная фигура. И когда ты надеваешь платье, становишься похожен на русалку. На русалку. Убуну волосы на. Немного ли комплиментов для такого раннего утра? Я готов говорить тебе комплименты хоть круглыми сутками. Я уже говорил, что просто с ума схожу по твоим волосам. Такой сумасшедший цвет. Многие женщины убили бы за такие волосы. Просто какой-то волосиновый маньяк. А что ты можешь сказать о том, какой я человек? О том, какая у тебя душа? Слушай, Когда мужчина начинает разглагольствовать о женской душе, и, имея в виду, ему очень хочется заполучить ее тело. — Это всегда так? — грустно спросила Ирина. Я кивнул, аккуратно просунув ладонь по топ от пижамы и провел пальцами по ее позвоночнику. — Какая у нее мягкая кожа! Неужели это все станет моим? Хоть ненадолго, но от одной мысли об этом все, что было во мне мужского. Начинала танцевать джигу или кавать. Всегда. Но это не значит, что мужчины не умеют любить. Просто мы другие. Вы другие? Ты другой хочешь сказать? усмехнулась Ирина, выбравшись из моих объятий. Хочешь знать, какой ты? Боюсь, я этого не перенесу, усмехнулся я, потирая ладони. Правда может быть слишком жестокой. Ты в курсе, что словом можно убить? Ты смешной. Вот началось. И это хорошо. Иногда ты сам бываешь как ребёнок, особенно когда рядом твоя мама или сёстры. Ты до сих пор позволяешь им бить из тебя верёвки. Зачем? Просто чтобы они не огорчались от того, что ты уже вырос. Да ты психолог, поддел я. Ты приносишь мне в постель травяной чай. Ты бегал в больницу каждый день. Ты спустил на меня все свои деньги и теперь вынужден брать какую-то жуткую работу. Ты это выяснила, хмыкнул я. Признаться, она действительно куда более наблюдательна, чем от неё ожидаешь. Я не хотел бы грузить её этими проблемами. Я веду переговоры с одним кабельным каналом. Они собираются запускать массированная программа лотереи или, по-другому, программы конкурсы, выигрыш в которых Не случается ни с кем и никогда, но для того, чтобы его получить, нужно позвонить по весьма платному номеру и проговорить по нему несколько весьма дорогостоящих минут. Проект был отстойный, да и законность всего этого была на грани фола. Казино-то запретили, но лохотрон остался. А уж лохотрон по телевизору — это вообще одно удовольствие для организации. Я бы никогда не взялся за такое дело по доброй воле. Но что от неё осталось от этой доброй воли? То же самое, что и от честного имени одни лохмотья. Так что я улыбаюсь, вежливо отвечал на вопросы, пересылал резюме, подтверждал возможность небольшого отката обратно в сторону генерального продюсера. Словом, я был тем самым человеком, которого они так долго искали, бессовестным делягой. попавшим в капкан жизненных обстоятельств. Я даже выступил с предложением добавить SMS-услуги: гороскопы, там, проверки любимых на верность, совместимость имён. Тоже прибыльная штука, к слову говоря. Генеральный продюсер был в восторге и уже даже озвучил предполагаемую зарплату и будущий бюджет проекта. Дело пошло. Я знаю, что ты теперь покупаешь все овощи, какие только найдёшь в магазине. что ты бросил курить, а это вообще почти невероятно. — Ты к чему клонишь, негодная девчонка? Еще скажи, что я хороший человек. — Тебе что, дать телефон Оксаны, чтобы она порассказала обо мне правдивых историй? — усмехнулся я. — Мне не нужно ничьих телефонов. Я и так знаю, что ты — самый настоящий хороший человек, — уверенно заявила Ирина и улыбнулась. — И именно поэтому сегодня вечером ты получишь то, Что, как ты утверждаешь, только и нужно всем мужчинам? Тебя? Да, меня. Улыбка вдруг покинула её лицо. Она стала серьёзной. Потому что я думаю, что из тебя может получиться хороший отец. И я нравлюсь тебе, уверенно сказал я, вдруг почувствовав волнение. Да, ты нравишься мне. Настолько, насколько это нужно в такой ситуации. Но я не хочу говорить об этом, если честно. Тебе нужна ванная. Даже не знаю, у меня встреча в стакане, но я могу её перенести. Эта контора уже настолько приняла и полюбила меня, что простит мне опоздание. Вопрос в том, что ты можешь мне предложить взамен? Я снова попытался пробраться под топик, но Ирина вывернулась и побежала на кухню. Могу предложить только кофе, горячий, свежесваренный. На этом всё, рассмеялась она. Негусто, особенно учитывая, что кофе сварит кофеварка. Халявщица ты, Иринка. Я прошёл в ванную комнату и несколько минут стоял без движения, глядя на себя в зеркало. Холодные струи воды привели меня в порядок. Ненормальная, неправильная и совершенно неженская рассудительность Ирины возмущала меня, подталкивая к безрассудству. Я хотел бы увидеть волнение на её лице. Я хотел бы узнать, что она чувствует там, под своим панцирем из мыслей и рассуждений. Я бы много чего хотел. Её лицо запрокинуто, а глаза закрыты. Её дыхание пахнет мятой. Она тянется ко мне и улыбается. Надо срочно уходить из дома, пока я не начал набрасываться на неё в коридоре. Я бы не хотел, чтобы это было так. Мне бы хотелось, чтобы эта ночь осталась в нашей памяти как что-то хорошее. Пусть даже эта ночь ничего не значит. Постойте. А разве хоть какие-то ночи в моей жизни значили хоть что-то? Будем честными. Я не всегда запоминал даже имена девушек, которым готовил кофе по утрам. Даже лиц бы многих не вспомнил. Но это может быть от того, что я крайне редко делал это на трезвую голову. Похмельный максимум. Сегодня вечером я хочу, чтобы всё было по-другому. Сегодня вечером. Надень шарф, там снова выпал снег. Может, нам съездить на каток? Я потянулся за шапкой и шарфом. Холод порядком надоел, но сегодня он был даже, кстати, мне надо было остужать. Я был совершенно ненормален и горяч. Я не умею на коньках, крикнула Ирина, а я тут же представил себе, как это было бы здорово. покататься вместе в обнимку. Нет, бежать, только бежать. Я тебя научу. Впрочем, посмотрим. Я выскочил из дома и, улыбаясь, полетел к метро, перескакивая через припорошенные и снова от этого белоснежные сугробы. Это было в каком-то смысле даже красиво. А ездить на метро я уже даже привык. Не так это оказалось и страшно, как мне говорили. Впрочем, тут срабатывал ещё и тот плюс, что я жил совсем недалеко от стакана. Всего две станции и пятнадцать минут пешком бодрым шагом. Это даже полезно для здоровья. Черт, вот оно, нездоровое влияние Ирины. Теперь и я об этом думаю. Дожили. Что-то было не так. Дима проснулся внезапно и резко. И непонятно было, что именно разбудило его. Может быть, что-то приснилось? Но теперь он уже не смог вспомнить, что именно. Какие-то серо-голубые сны, в которых он всё от кого-то бежал и задыхался. Он узнавал сразу, но сегодня это было что-то другое. Доктор сказал, что это из-за того, что Дима спит на левом боку и придавливает сердце. Ему нужно спать на другом боку. Ему нужно ходить и пить больше воды. Он устал. Ничто его уже так не радовало, как это было год назад. Он слишком устал. И этот бесконечный унылый февраль, как ему иногда казалось, досасывал последние остатки его жизненных сил. Он хотел солнца. Хотел. Да чего? Не спать-са. Саша сонно потянулась и включила светильник на тумбочке. Лицо, белое в специальной питательной маске, напугало Диму ещё больше. У Саши несколько месяцев назад Началась аллергия на телевизионный грим, который по роду её деятельности приходилось накладывать до трёх раз за день. Кожа стала сухой и раздражённой, она постоянно с этим боролась, даже пила какие-то препараты, дорогущие из Израиля. Всё в порядке, пробормотал Дима и перегнувшись через Сашу, выключил свет. Всё было совсем не в порядке, но он не собирался обсуждать это с Сашей. С ней он говорить тоже устал. обсуждать то, какая стерва этот Валька, её соведущий, гей и приспособлеец, у которого кожа толстая, как у бегемота, и никакой грим ему не вредит. Саша постоянно требовала гонораров, как у Лалиты Милявской, хотя у бей бог было непонятно, откуда ей известны гонорары Лалиты Милявской. Саша хотела сделать пластическую операцию, изменить форму губ. Саша порядком Диму достала. Но бросать её сейчас у него тоже не было сил. Февраль. Может быть, сделать так же, как в своё время поступил этот подлец Гришка? Позвонить кому-то и попросить избавить его от этой Саши Маши под каким-нибудь предлогом. Одолжить её кому-нибудь. Впрочем, он просто устал. Вот и дурит. Стресс. Уверен? Саша присела рядом и провела под щёчной спине ладонью. Он вздрогнул, встал и ушёл на кухню. Бросить её сейчас, когда она не просто какой-то статист, когда она ведущая их шоу, и с ней знакома куча каких-то доморощенных звезд разной степени раскрученности. Он представлял, сколько будет воний и воплей. Он не был на это готов. Оставалось только мечтать, что кто-то из сильных мира сего обратит внимание на это чудо пластической хирургии. Дима Динник на губы всё же согласился дать. И Саша сама подойдёт к нему с виноватым видом и предложит остаться друзьями. Вот чего он на самом деле хотел остаться друзьями. Он не хотел сейчас никаких других девушек, никаких других отношений. Дима устал. Ему надо было заняться собой. Он слишком много работал. "Принеси мне водички", крикнула Саша из комнаты. Дима скривился, но налил ей стакан воды из-под крана, не через фильтр. Кто бы мог подумать, что работа, о которой он столько мечтал, будет так изматывать. Разве он мог представить, сколько сложностей возникает у него на пути к деньгам? Сколько нервов, столько акул рядом, которые так и норовят сожрать, норовят подставить, ищут, как тебе навредить, завидуют тебе. — Насмехаются над тобой. — На, пей! Дима сунул Саше стакан и присел обратно, на край кровати. На электронных часах высветилось 3.15. Было еще совсем темно, а у Димы уже заболела голова. Она болела очень часто, и не в переносном смысле, а в прямом. Слишком много сидит за компьютером, от этого, наверное. В санаторий бы ему на пару недель. И эти изматывающие мигрени прошли бы 100%. Только поехать бы надо одному, без Саши и без Лизы тоже. У гора с дела же его переспать с собственной секретаршей, которая тоже, конечно, мечтает стать звездой. Все в этом доме скорби мечтают стать звёздами, прорваться в ящик с дерьмом. Лиза отдалась прямо на рабочем месте, а теперь забрасывала его идеями. каких-то кулинарных шоу, бредовыми и глупыми. Она ждала дивидендов. Она же переспала с продюсером. Лизе ему нравилось, но встречаться с двумя женщинами было тяжело и морально, и финансово, и особенно физически. Может, тебе таблетку дать? У меня есть феназопам, предложила заботливая Саша. Она ненавидела Лизу за то, что та была моложе и стройней от природы. Лиза пока что мирилась с наличием Саши, справедливо полагая, что пока что её влияние на Димулю ещё не хватает. Ключевым во всём этом было слово пока. Диме нравилось, что из-за него такой сырбор и драка между двумя красивыми, молодыми и длинноногими девушками. На вопрос о том, от чего он ведёт себя вот так, почему не может выбрать только одну из них, Димуля отвечал меланхолично: Люблю обеих. Разве так можно? Да. Вот такое большое сердце, пояснял он, хотя на деле это было не совсем сердце и не такое большое. Просто иметь подветри две-три любовницы разом было круто. А Димуля теперь был крутой. А Гришка тот полностью сошёл с телевизионного небосвода, буквально ни слуху ни духу до вчерашнего дня. У тебя сигареты есть? Мои кончились, спросил Дима, понимая, что глупо курить в такую рань, да ещё и с головной болью. И всё же закурил. До самого утра так и просидел на кухонном диванчике, глядя на то, как небо из тёмно-синего плавно переходит в тёмно-серый, а затем светлеет и доходит до своего максимально светлого тона цвета пепла сожжённой газетной бумаги. пятьдесят оттенков серого на приплюснутом московском небосводе. Часам к девяти расцвело окончательно, и Дима отправился в стакан, так и не сумев избавиться от этого странного чувства, будто что-то не так. Совсем не так. Неправильно. И проблема именно в этом, в Гришке Ершове. Опять в нем. В их короткой встрече в подземном коридоре стакана. В том, Что соединяет два корпуса, и в котором по слухам живёт привидение дух невинно убиенного тела оператора. Встреча была одно название. Несколько секунд и всё. Дима с Бодиным шли в соседний корпус. Там в большой курилке, по недоразумению называющейся парадной лестницей, их ждали представители поставщика, с которыми они хотели обсудить внепринуждённой обстановке распил одного небольшого, но взаимовыгодного проекта, финансируемого Министерством культуры. Бодин рассчитывал срубить неплохой куш за то, что свёл этих самых поставщиков с реальным парнем из ящика, Диму Ликарой. Надо признать, Бодин всегда умел оказываться в нужном месте в нужное время. И тут тоже. Угаразило же его прилепиться к Диме именно в тот момент, когда Бог весь какими судьбами Гриня оказался в том же самом коридоре, соединяющем два здания телецентра под землёй. Этот подземный переход святая святых, только для своих и для привидения, живущего там. Гришка шёл так, будто бы никуда и ни исчезал, и ничего не было. Он шёл один, без сопровождающего, что тоже было странно. Он шёл навстречу Диме Каре, и россияне улыбался. Неизповедимы пути Господни. Ершов шёл из АСК-1 в АСК-3 налегке, даже без портфеля. Дорогое чёрное пальто расстёгнуто, шарф свисает на манер Остапа Бендера, лихо и непринуждённо. В руках шапка, волосы всклокочены. И что-то в нём неуловимо изменилось. Что-то было не так. Кто именно идёт навстречу, Дима понял только когда они уже подошли практически вплотную друг к другу. Гриша, видимо, тоже, так как он был погружён в какие-то свои мысли и по сторонам совсем не смотрел. Они подошли друг к другу, Дима и Гриша, два старинных друга. И два не врезались друг в друга, споткнулись друг о друга взглядами и от неожиданности не успели сориентироваться. Даже не кивнули друг к другу, не улыбнулись и не сумели скрыть удивления. У Гриши простое, вежливо равнодушное У Димы с оттенком испуга и внезапной паники. Сделав несколько шагов в противоположных направлениях, они оба обернулись назад, скорее рефлекторно, нежели по доброй воле, и снова обожглись о горячее, полное вопросов взгляды. Затем Гриня пожал плечами, ухмыльнулся совсем так же, как раньше, своей беззаботной и озорной ухмылкой, отвернулся и пошел дальше. Вот и вся встреча. Но этих секунд хватило, чтобы сердце Димы забилось снова на той неровной частоте в рваном ритме блюза. Что он тут делает? Откуда он тут взялся? Он что-нибудь знает? Что именно? Что он собирается делать? Стоит ли мне опасаться его? Мысли перескакивали с одной на другую, оставаясь без ответа. Гулкие шаги Гришки ещё долго звучали в димной голове. Это что? был Ершов, спросил Диму Бодин, продолжая пялиться в след уходящей фигуры. Это был он? Но ну, Диму ли не знал, что ответить. Хотелось сказать, что он не узнал незнакомца с лёгкой походкой, что он задумался и даже не заметил, кто это был. Можно было бы пожать плечами, невозмутимо улыбнуться и ответить. "Вершо, да? А я думал, он в тюрьме и всё". Но на щеках у Димули уже появился предательский румянец. Никогда он не умел нормально врать, сколько ни тренировался. Это был он. Да. "Слушай, значит, его не посадили? В принципе, сейчас от чего угодно можно откупиться. Может, догнать? Всё-таки не чужой человек". Нет. Не надо, выкрикнул Дима ещё раньше, чем смог придумать, почему собственно не надо. Он так давно перестал думать об истории с Ершовым, что теперь, когда она вдруг неожиданно возникла буквально из-за поворота, не знал, как поступить. Выяснить, что он тут делает и поговорить с нужными людьми, чтобы его убрали, слишком много риска. Начнутся вопросы, могут заинтересоваться. Чем же Гришка так досадил своему бывшему заместителю? Опять же, заподозрит его в слабости, в том, что он боится конкуренции. Самое поганое во всей этой истории было то, как Гришка выглядел. Даже мимолётного взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Выглядел он просто отлично, посвежевшим, отдохнувшим, а главное, совершенно здоровым. — Ладно, я так просто спросил. — Хотя... — Дима подумал, что это тоже выглядит глупо и подозрительно. Такая вот болезненная реакция. Если тебе интересно, иди и поспрашивай его там. — Слушай, он что, пить бросил? Он, кажется, даже похудел, — заметил Бодин. — Может, он чем-то болеет? — предположил Дима внезапно бледнее. — Думаешь? — Ну, не знаю. Бодин пожал плечами и к счастью не стал дальше педалировать эту щекотливую тему. Вместо этого придумал предлог и всё же унёс его в направлении АИСК-3. Не иначе, как и Скатершова. Ему не терпелось всё узнать, и таким образом информация неминуемо окажется собранной и доставленной Димуле в лучшем виде. Тут можно было быть спокойным и не сомневаться. Бодин не подведёт. Старый сплетник. Но что бы там ни выяснилось, в одном Бодин уже прав. Гринни явно похудел или подтянулся, или, может быть, это просто правильно подобранная одежда. Этот подлец всегда умел одеваться так, чтобы скрыть все недостатки своей фигуры. Очаровательный мерзавец. Что ему нужно в Останкино? Конечно, Бодин Ершова нашел. И не где-нибудь. А в кабинете с романтичным коротким названием "Ад" на табличке, отпечатанной типографским способом голубой и вполне официальной. Кабинет имел номер 666, что было, конечно, шуточкой телевизионщиков. Гриня сидел там и болтал со своими старыми знакомыми операторами. Выяснилось, что ничего особенного Грине в стакане не понадобилось. Он просто пришёл, чтобы подписать контракт с маленьким продакшеном, который обслуживал кабельные каналы и занимался производством копеечных, сомнительных программ. Через десятые руки, точнее, через всё того же изнывающего от любопытства Славку Бодина, было выяснено, что Гришку туда взяли исполнительным продюсером, что было плохо для Димы. Но что производственные мощности у них располагаются на белорусской, в здании старого, давно закрытого завода, а не в стакане, что было хорошо. А что с его ситуацией? Он же там, кажется, попал в жуткую передрягу, сбил кого-то в пьяном виде. Димуля старательно изображал равнодушие и даже скуку, но насколько хорошо это у него получалось, непонятно. А, нет. Он был трезвый. сказали десятые руки Бодина. Разве тут Дима был по-настоящему удивлён? Он помнил, с каким диким видом ходил или вернее бродил, пошатываясь, Гриня на записи ДТП. Ничего общего с довольным жизнью красавчиком, с которым он столкнулся в коридоре. Он не мог быть на той записи трезвым. Он же всегда пил, практически каждый день. Он же был одной ногой, если не в могиле, то в тюрьме. Он был совершенно трезвый, и дело это против него прекращено. "Дали условно?" с надеждой спросил Кара. "Зачем? Полностью прекратили. Правда, девушка, которая с ним была, погибла?" "Нет, почему? Все выжили. Просто ему, кажется, пришлось на ней жениться. На ком?" "Постой, Гриня женился?" — окончательно опешил Дима Кара. — Тот Гриня, которого он знал, не женился бы никогда, даже под страхом смертной казни. Он бы спился или сбежал на Северный полюс, но не... Или они просто живут вместе с ней? Ну, с той девушкой, которую он на мотоцикле вез, ну, которая в сюжете. Он называл ее своей девушкой, так что я не знаю точно. — А что? — Ничего. Дима отвел глаза и постарался выкинуть и возродившегося из пепла Гринни. Тоже феникс неощипанный. И его работу на белорусской, и его девушку — нонсенс. Но Славка Боди напоследок вдруг задержался в дверях и задумчиво добавил. «Знаешь, а ведь он и правда изменился. Может, мы все меняемся, когда оказываемся одной ногой в могилу?» «Да». становимся ещё более нервными фальшиво хохотнул Димуля а он теперь и не курит и не пьёт ты можешь себе представить не пьёт бодин развёл руками в изумлении да врёт он всё фыркнул димуля считаешь покачал головой бодин может и нам пора а то все те пьянки гулянки да бабы у меня уже по утрам печень болит попей в сенсале — посоветовал Димуля и постарался поскорее избавиться от Бодина. Просто поразительно. Какое Грини имеет влияние на людей. Когда он пил напропалую и беспредельничал, предаваясь бесконечному разгулу и непотребству, все радостно бежали за ним и занимались тем же. А теперь, когда Гришка якобы бросил пить и курить, Бодин стремится ему подражать даже в этом. Что это? харизма взять бы гриню за его хлохмы и дать бы по этой харизме Дима долго не мог успокоиться он всё думал о том стоит или не стоит чего-то предпринять но так ничего и не придумал а ночью вдруг проснулся в 3:15 и не смог больше заснуть он сидел на кухне курил сашкины сигареты думал о своей жизни такой странный и пустой Несмотря на то, что дом у Димы уже был, жениться он мог бы в любой момент, а сажать деревья, он еще в школе выполнил эту программу, болела голова. Дима тер виски и думал, что зря он, пожалуй, отказался от фенезепама. Устал он. Может, он чем-то болен? И тут вдруг Дима Каро вспомнил, что ему приснилось сегодня ночью. Именно это. что он чем-то болен, чем-то страшным и серьёзным, неизлечимым и смертельным, таким как рак или что-то с сердцем или какое-то системное заболевание крови. Он не знал, что это такое, но помнил, как в сериале про доктора Хауса такие диагнозы означали непоправимое, неизбежное и неотвратимое смерть. Ему приснилось, что он болен и что умирает. Дима Карра бросился к настенному календарю и тут же утешился тем, что сегодня не пятница, а это значит, что это не вещи сон. Вещи же сны бывают только с четверга на пятницу, да? Но эта мысль почему-то его не успокоила. Он снова вспомнил ехидно улыбающегося Ершова, и слово «расплата» внезапно возникло у него в мозгу. а потом заполнила его до самых краёв и заставила задрожать неужели всё так на самом деле я за одну маленькую ложь за какую-то ерунду жизнь может покарать его самым страшным образом он же просто сказал несколько слов он не собирался на самом деле причинять серьёзную проблем он просто хотел занять его место всего на одном проекте один раз Разве виноват Дима, что все поверили? Разве виноват он, что Ершов тогда так выглядел, что все поверили в шаткую Димину ложь? За что же? За что карать Диму Кару? В чём тут справедливость? В чём гармонии и баланс? Когда утро уверенно вошло в свои права серого кардинала, Дима Кара почувствовал, что окончательно разбит.